Терапевт помогает пациенту действовать в качестве собственного представителя, решая связанные с планированием терапии вопросы вне терапевтического коллектива ДПТ, а также в учреждениях или при взаимодействии с облечёнными полномочиями лицами при планировании дополнительного лечения, при необходимости в медикаментах, консультациях, изменениях неподходящих планов медикаментозного лечения и так далее. При взаимодействии с лечащим персоналом психиатрического стационара, чтобы добиться госпитализации, выписки, получить разрешение на посещение сеансов индивидуальной психотерапии и тренинга навыков ДПТ для изменения плана терапии. Для предотвращения принудительной психиатрической госпитализации. Для получения срочной помощи в отсутствии терапевта. Терапевт не вмешивается и не решает личных проблем пациента с другими специалистами. Терапевт консультирует пациента относительно решения проблем с другими членами терапевтического коллектива и со специалистами, осуществляющими вспомогательное лечение.